Глава тринадцатая, в которой, как положено, происходит несчастье. Очнувшись, Раст Петрович увидел белое пространство с ярким желтым шаром посередине и не сразу сообразил, что это потолок и стеклянный колпак электрической лампы. Немного повернул голову, причем обнаружилось, что голова находится на подушке, а сам Раст Петрович лежит в кровати и встретился взглядом с неким господином, который сидел рядом и смотрел на Фандорина с чрезвычайным вниманием. Человек этот показался статскому советнику смутно знакомым. Но откуда? Сразу вспомнить не получилось. Тем более, что внешность у сидящего была самая неинтересная. Мелкие черты лица, ровный пробор, скромненький серый пиджак. Надо спросить, где я нахожусь. Почему лежу? И который теперь час? Подумал Раст Петрович, но не успел. Господин в сером пиджаке встал и быстро вышел за дверь. Пришлось находить ответы самостоятельно. Начал с главного. Почему в кровати? Ранен? Болен? Раст Петрович пошевелил руками и ногами, прислушался к себе, но ничего тревожного не обнаружил если не считать некоторой скованности в сочинениях, как если бы после тяжелой физической работы или контузии тут же все вспомнилось. Баня, прыжок с крыши, городовой. Очевидно, произошло непроизвольное выключение сознания и погружение в глубокий сон, необходимый духу и телесной оболочке, чтобы оправиться от потрясения. Вряд ли обморок мог продолжаться долей нескольких часов. Судя по лампе и задвинутым шторам, ночь еще не кончилась. Оставалось определить, куда именно отнесли голову человека, лишившегося чувств посреди зимнего переулка. Судя по виду комнаты, это была спальня, но не в частном доме, а в дорогой гостинице. На это умозаключение Фандорина навела монограмма, которые были украшены графин, стакан и пепельница, стоявшие на изящном прикроватном столике. Петрович взял стакан, чтобы рассмотреть монограмму получше. Буква «Л» под короной. М -м -м, эмблема гостиницы лоскутная. Все стало окончательно ясно. Это номер Пожарского. Заодно определилась и личность неприметного господина. Один из ангелов-хранителей, давеча вышагивавших за Глебом Георгичем. Вместо разрешенных вопросов возник новый. «Что с князем? Жив ли?» Ответ последовал незамедлительно. Дверь распахнулась, и в спальню стремительно вошел сам вице-директор, не только живой, но и, кажется, совершенно целый. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он с искренней радостью. «Доктор уверил меня, что у вас все цело, что ваш обморок вызван нервным потрясением». Пообещал, что вы скоро очнетесь, но вы никак не желали приходить в себя. Добудиться вас было невозможно. Я уж думал, что вы окончательно превратились в спящую красавицу и сорвете мне весь план. Больше суток почивать изволили. Вот уж не ожидал, что у вас такие тонкие нервы. Выходило, что ночь-то уже следующая. После полета ястреба дух и телесная оболочка Ираста Петровича вытребовали себе отпуск на целые сутки. «Есть вопросы...» — беззвучно просипел статский советник, прочистил горло и повторил, хоть и хрипло, но уже разборчиво. «Есть вопросы... Перед тем, как нас прервали, вы сказали, что вышли на след боевой группы. Как вам это удалось? Это раз. Что вы предпринимали, пока я спал? Это два. О каком плане вы говорите? Это...» Три, как вам удалось спастись. Это четыре. Спасся я оригинальным образом, который не стал описывать в рапорте на высочайшее имя. Кстати, многозначительно поднял палец Пожарский, в нашем с вами статусе произошло существенное изменение. После вчерашнего покушения мы обязаны извещать о ходе расследования уже не министра, а непосредственно Канцелярию Его Императорского Величества. А, кому я это говорю? Вы человек далекий, пока еще далекий от петербургских импереев, Не в состоянии оценить смысл этого события. Верю вам на слово. Так что же за способ? Вы были раздеты и безоружны, как и я. Направо, куда вы побежали, находился парадный вход. Но достичь его вы не успели бы. Террористы понаделали бы в вашей спине д -д дырок. «Естественно. Поэтому я не побежал к парадному входу», — пожал плечами Глеб Георгиевич. Разумеется, я нырнул в дамское отделение, успел проскочить через раздевальню и мыльную, хоть и вызвал своим неприличным видом изрядный ажиотаж. Но одетым господам, которые поспешали за мной, повезло меньше. На них обрушился весь гнев прекрасной половины человечества. Полагаю, что моим преследователям довелось вкусить и кипятка, и ногтей, и тычков. А во всяком случае, по переулку за мной уже никто не гнался. Хоть гуляющая публика и оказывала моей скромной персоне некоторые знаки внимания. К счастью, до да, колодка бежать было недалеко, иначе я бы превратился в снеговика. Труднее всего было убедить пристава, что я вице-директор департамента полиции. Но... Как удалось вырваться на улицу вам? Я ломал, ломал над этим голову, обшарил в Петросах все закоулки, но так и не понял. Ведь по лестнице, к которой вы устремились, можно попасть только на крышу. Мне просто по повезло, — уклончиво ответил Раст Петрович и содрогнулся, вспомнив шаг в пустоту. Приходилось признать, что хитрый петербуржец вышел из затруднения изобретательней и проще. Пожарский открыл платяной шкаф и стал бросать на кровать одежду. — Выберите из этого, что подойдет. — Пока же поясните мне вот что. — Тогда, в шестом номере, вы сказали, что ожидаете разгадки в самом скором времени. — Значит ли это, что вы предполагали возможность нападения? — Оно должно было вам выдать предателя? Фандурин помедлив кивнул. «И кто же им оказался?» Князь испытующе смотрел на статского советника, который вдруг сделался очень бледен. «Вы еще ответили не на все мои вопросы», — наконец вымолвил он. «Что ж, извольте». Пожарский сел на стул, закинул ногу на ногу. «Начну с самого начала. Разумеется, вы были правы насчет двойного агента, Я сразу это понял. И подозреваемый у меня, как и у вас, был всего один. Вернее, подозреваемая, наша таинственная Диана. Зачем же ты тогда Пожарский жестом показал, что предвидел вопрос и сейчас на него ответит? Чтобы вы не опасались соперничества с моей стороны. Каюсь, Эраст Петрович, я человек без предрассудков. Впрочем, вы и сами давно это поняли. Неужто вы думали, что я буду как моська бегать по всем филерам и извозчикам, задавая им идиотские вопросы? Нет, я незаметно пристроился вам в кельватор, и вы привели меня в скромный арбатский особнячок, где квартирует наша медуза Горгона. И не нужно так возмущенно делать бровями. Я, конечно, поступил некрасиво, но и вы, знаете, тоже повели себя не по-товарищески. Про Диану рассказали, а адресок утаили? Это называется совместная работа? Фандорин решил, что оскорбляться бессмысленно. Во-первых, у этого потомка варягов нет ни малейшего представления о чести. А во-вторых, сам виноват, нужно быть наблюдательней. Я предоставил вам право первой ночи, озорно улыбнулся князь. Правда, надолго вы в обители прелестницы не задержались. Когда вы покидали сей чертог, вид у вас был такой довольный, что я грешным делом вревновал неу что думаю фандорин я уже выпотрошил да еще с такой быстротой. но нет по поведению чаровницы я понял что вы ушли ни с чем вы с ней говорили поразился статский советник пожарский расхохотался кажется получая истинное удовольствие от этой беседы и не только говорил Господи, у него опять брови домиком. Словете первым московским дон Гуаном а совершенно не понимаете женщин. Наша бедняжка Диана Осиротела почувствовала себя заброшенной и никому не нужной. То вокруг нее велись такие видные, влиятельные кавалеры, а теперь она обычная сотрудница, да еще заигравшаяся слишком опасной ролью. Разве она не пыталась найти в вас нового покровителя? Ну вот, вижу по румянцу, что пыталась. Я не настолько самоуверен, чтобы вообразить, будто она влюбилась в меня с первого взгляда. Вы пренебрегли бедной женщиной, а я нет, за что я вознагражден полной мерой. Дамы, Эраст Петрович, одновременно гораздо сложнее и гораздо проще, чем мы о них думаем. Так выдавала все-таки Диана? Ахнул Фандорин. Не может быть. Она, она голубушка. Психологически это объясняется очень легко, особенно теперь, когда выяснились все обстоятельства. -Вообразила себя от церцей повелительницей мужчин. Ее самолюбие чрезвычайно льстило, что она вертит судьбами грозных организаций и самой империи. Полагаю, Диана испытывала от этого не меньшее эротическое наслаждение, чем от своих амурных похождений, точнее, одно дополняло другое. — Но как вы сумели заставить ее признаться? — все не мог опомниться Рост Петрович. — Говорю же, женщины устроены гораздо проще, чем, уверяют нас господа, Тургенев и Достоевский. Простите за пошлую похвальбу, но по любовной иерархии я не флигель-адъютант, а по меньшей мере фельдмаршал. Я знаю, как свести с ума женщину, особенно жадную до чувственных удовольствий. Сначала я приложил все свои таланты, чтобы мадемуазель Диана превратилась в подтаявшее мороженое. А потом из сиропного вдруг стал железным, предъявил имеющиеся факты, припугнул, а более всего подействовал солнечный свет. Отдернул шторы, и она, как вампир, совершенно лишилась сил. — Почему? Вы видели ее лицо? И кем же она оказалась? о, -о, -о, -о. Ха -ха -ха -ха. Вам это будет интересно! Непонятно чему засмеялся князь. Сразу поймете, где была собака Зарыта. Но об этом после. Так вот, выяснилось, что получая от Бурляева и Сверчинского секретные сведения, Диана передавала их террористам из БГ, причем. Действовала не напрямую, а при помощи записочек. Подписывала их буквами ТГ, что означает Терпсихора Геликонская». Надеюсь, вы помните, что музы обитают в Геликонских горах. Своеобразный юмор. Не находите? А. Пожарский вздохнул. Это уж мне потом стало ясно, почему она так легко пустилась в откровение. Знала про нашу встречу в бане и была уверена, что живым мне я, ни вы оттуда не уйдем. А страх и раскаяние разыграла, чтобы я ее не арестовал. Рассчитала, что я захочу ее использовать для поимки террористов. И правильно рассчитала. Умная, без тени отнимешь. Еще поди посмеивалась над моим триумфальным видом. «Так это вы ей сказали, что мы с вами будем в шестом номере?» просветлил лицо Раст Петрович. Но проглянувший был лучик надежды, тут же и погас. В том-то и штука, что нет. Ничего подобного я и не говорил. Но про нашу встречу она знала, в этом нет никаких сомнений. Когда я уже ночью, пылая жаждой мщения, вновь заявился к Диане, она уставилась на меня так, будто я восстал из ада. Тогда-то я и понял. Знала, знала, мерзак. На сей раз я поступил в нее. Оставил приглядывать за ней своего человечка. Один тут, возле вас дежурил, второй Диану стерег. Однако откуда все-таки она узнала про шестой номер?» Вернулся к неприятной теме Пожарский. «Вы никому не говорили, в охранном или в жандармском? Наверняка, кроме Бурляева Сверчинского, есть у нее кто-то еще». «Нет, ни в охранном, ни в жандармском. Про шестой номер я никому не говорил» тщательно подбирая слова, ответил Фандорин. Князь склонил голову на бок со своими соломенными волосами и черными, как угли, глазами, сделавшись похож на ученого пуделя. «Ну-ну. А теперь про мой план, в котором вам отведена самая, что ни на есть, главная партия. Благодаря коварной Диане мы знаем, где прячется боевая группа. Собственно, Диане — эта квартира и принадлежит только наш сотрудница давно там не живет. Под казенным кровом ей интересней». «Вы знаете, где прячется БГ?» Раст Петрович застыл, не недовдев руку в синий, будто по его мерке скроенный сюртук. «И вы до сих пор их не взяли?» «Я что, похож на идиота Бурляева, царствие ему небесное? Укоризненно покачал головой князь. «Их там семь человек, вооружены до зубов». Такое бородино устроит, что после снова Москву отстраивать придется, как в 2012 году. Нет, Эраст Петрович, мы их аккуратненько возьмем. В удобном нам месте и в удобное время. Закончив туалет, Фандорин сел на кровати напротив предприимчивого вице-директора и приготовился слушать. Сегодня вечером, часика эдак три назад, в квартиру к нашим партизанам подбросили. Очередную записочку от ТГ. Содержание такое. Плохо. Вы упустили обоих, но есть шанс исправить ошибку. Завтра у Пожарского и Фандорина снова конспиративная встреча в Брюсовском сквере в 9 утра. После чудес ловкости, которую мы с вами проявили в банях. Господин Грин бросит против нас все свое воинство. В этом можно не сомневаться. Вы Брюсовский сквер знаете? Да. Отличное место для засады, признал статский советник. Утром там пусто, никто из посторонних не пострадает. С трех сторон глухие стены, стрелков можно по крышам расположить и между зубцов Семеновского монастыря. Архимандрит уже дал благословение ради такого богоугодного дела. Как войдут, запечатаемый и переулок. Обойдемся без жандармов. На рассвете из Петербурга прибывает летучий отряд, я вызвал. Это настоящие мамелюки. Цвет департамента, лучшие из лучших. Ни один боевик не уйдет. Истребим всех до единого. Эраст Петрович нахмурился, даже не попытавшись. Арестовать? Вы шутите? Надо бить без предупреждения, залпами, перестрелять, как бешеных псов, иначе своих людей потеряем. У наших людей такая служба. Рисковать жизнью, упрямо заявил статский советник а без предложения сложить оружие операцию проводить п -п противозаконно. — Черт с вами, будет им предложение. Только смотрите, больше всего риску из-за этого будет для вас. Пожарский злорадно улыбнулся и пояснил. — По разработанной диспозиции вам, милейший Раст Петрович, отводится почетная роль живца. Будете сидеть на скамеечке, якобы поджидая меня. Пусть БГ на вас клюнет, подберется поближе. Пока не появлюсь я, убивать они вас не станут. Все-таки, прошу прощения за нескромность, полицейский и вице-директор для них добыча палаками, чем чиновник хотя бы даже и особых поручений. Я же предстану их взором не раньше, чем капкан захлопнется. Поступлю по всей законности, предложу супостатам сдаться». «Сдаваться они, конечно, и не подумают, но мое объявление будет вам сигналом, что пора прыгать в укрытие». «В какое укрытие?» — прищурил голубые глаза Фандорин, которому показалось, что план Глеба Георгиевича хорош решительно всем, кроме одного. Некому статскому советнику путь из Брюсовского сквера выходил прямиком на погост. «А вы думали, я вас решил под пулями оставить?» — даже обиделся Пожарский там уже все подготовлено. Самым наилучшим образом. Вы садитесь на третью скамью от входа. Справа от нее сугроб. Под снегом яма. Собственно, там начинается канава, тянущаяся до самого переулка. Собираются прокладывать канализационные трубы. Канаву я велел прикрыть щитами и сверху засыпать снегом. Ее теперь не видно. Но под сугробом, что возле скамейки, только тонкая фанера». Как только в сквере появляюсь я, вы немедленно прыгаете прямо в снег и на глазах у потрясенных террористов проваливаетесь сквозь землю. Потом канавой, пробираетесь под полем брани до переулка и вылезаете живой и невредимый. Каков план? горделиво спросил князь, и вдруг забеспокоился. А может быть, вы все же не здоровы или не хотите подвергать себя такому риску? Если боитесь, говорите прямо, не нужно бровировать. Хороший план, и риск вполне ну, умеренный. Фандорина сейчас одолевали чувства посильнее страха. Грядущая операция, риск, пальба. Все это было пустяками по сравнению с тяжестью, которая навалилась на Ираста Петровича. Вторжение боевиков никуда-нибудь, а именно в шестой номер могло иметь только одно объяснение. «Имеется предложение», — сказал князь, выудив из жилетного кармана за цепочку часы. «Время, правда, уже позднее, но вы, я полагаю, выспались, а мне перед серьезной операцией уснуть никогда не удается. Нервы. Давайте-ка наведаемся к нашей милой затворнице. Я покажу вам ее при свете. Обещаю грандиозный эффект». Статский советник стиснул зубы. Только теперь, после этих слов, произнесенных, как ему показалось, сделанной небрежностью, с глаз бедного Ираста Петровича окончательно упала пелена. «Боже, неужели ты можешь быть так жесток? Вот почему темнота и вуаль, вот почему шепот и поведение Пожарского становилось окончательно понятным» зачем бы честолюбец стал дожидаться пока коллега придет в себя мог бы придумать и другой план операции без участия московского чиновника не пришлось бы делиться лаврами а, оказывается и не придется фандорину будет не до лавров пожарский не просто карьерист ему мало одного служебного успеха ему нужно ощущение победы над всем и всеми он должен всегда быть первым а теперь у него появилось Превосходная возможность растоптать, уничтожить человека, в котором он не мог не чувствовать серьезного соперника, и упрекнуть князя было не в чем. Разве что в чрезмерной жестокости. Но это уж свойство характера. Стацкий советник обреченно поднялся, готовый испить чашу унижения до дна. «Хорошо, едем».